Глава 33. В очередной раз прогуливаясь по своему саду, человек с бородкой сделал садовнику замечание по поводу стрижки кустов декоративной пихты и затем прихрамывая отправился в сторону ближайшей скамьи, где его же ожидал зачастивший к нему в последнее время гость. Что привело вас ко мне в час, мой друг, присаживаясь, спросил он, внимательно смотря на визитёра, остановив свой взгляд на фонтане. Незнакомец промолвил, «Не очень хорошие новости, господин». Хозяин особняка нахмурил брови и, опершись рукой на свою трость, ответил, «Рассказывайте, что случилось. Я внимательно слушаю». Тот незамедлительно продолжил, «Похоже, что у нас появились небольшие проблемы. Продолжайте же», — злобно сказал тот. Некий подполковник Стрельцов каким-то образом узнал, что самолет с группой того парня потерпел крушение и намеревается в ближайшее время отправить спасательный отряд покручивая трость и внимательно смотря на ее вензель, человек с бородкой холодно спросил это все немного выдержав паузу и прокашлившись гость ответил нет господин еще один следователь из свердловска по фамилии караулов которого вы когда то благодаря своим связям лишили работы внезапно покинул город и отправился, судя по всему, на встречу с экспедицией. Насколько мне известно, на него было совершено покушение, но, увы, он остался жив. Погибла лишь хозяйка дома, в котором он остановился на ночлег. Первое время после услышанного хозяин особняка молчал. По выражению его лица можно было легко догадаться, что сейчас он просто переполнен гневом. Это очень сильно настораживало и пугало гостя. Затем он ответил, «Караулов, значит». дотошный да тип оказался. Надо было убрать его еще тогда, когда была возможность. Предупредите своего человека о том, что если он все-таки сумеет найти Лешу, то пускай он разберется с ним там. И все же я надеюсь на то, что он загнется раньше, чем сможет добраться до их отряда». Гость внимательно слушал указания человека с бородкой и потом спросил. «По Караулову я все понял, а вот что делать со Стрельцовым?» Хозяин особняка повернулся и, улыбнувшись, произнес. «Сделайте так, чтобы у него ничего не вышло». Вновь заерзав на скамейке, незнакомец взволнованно сказал. «Убрать подполковника, к тому же заместителя начальника МВД, будет непросто. «И вызывает в дальнейшем много вопросов, идиот!» Резко окрикнул его человек с бородкой. «Вы что, совсем ничего не понимаете?» «Я не прошу вас убрать этого Стрельцова. Необходимо сделать так, чтобы поисковый отряд никуда не полетел. А если вдруг и полетел, то с ними должен произойти какой-то несчастный случай. Теперь вы меня поняли? Никаких спасателей не должно быть в тот момент». «По крайней мере, в ближайшее время точно». Немного расслабившись и выдохнув, гость ответил. «Да, господин, я понял вас. Постараюсь сделать для этого все возможное». Немного обнажив клинок своей трости, а затем убрав его обратно, дав намек незнакомцу на их прошлый разговор, хозяин продолжил. «Вы должны не постараться, а сделать так, как я вам приказал. Отвечайте за это головой». Ступайте немедленно решать поставленную задачу. «Хорошо, я не разочарую вас, хозяин», откланиваясь и осторожно обходя газон, ответил гость. «И еще кое-что», — неожиданно дополнил хозяин особняка. «Никто не должен ничего узнать о том, что мы с вами только что обсуждали. Позаботьтесь об этом. Если вдруг появятся неожиданные проблемы по этому вопросу, устраняйте всех, кто может помешать нашим планам». Развернувшись, тот сказал, «Все будет сделано, как вы и просили. Оставьте это дело мне, я не подведу вас». Незнакомец довольно быстро удалился за входные ворота и, сев в выжидавшую его машину, уехал прочь. Человек с бородкой же остался сидеть на скамье, что-то обдумывать и пристально смотреть на красоту окружающего его владения.